Глава третья. К облегчению Освела архисвятая принцесса отнеслась к его рассказу серьезно и одолжила ему своего придворного чародея вместе с небольшим отрядом дворцовой стражи, местных жителей из Ордена Дочери, призванием которых было защищать храмовую собственность и паломников. К его раздражению разросшаяся компания не готова была выехать раньше утра. Освил постарался потратить это время с пользой, Обойдя нижний город на другом берегу реки Коноплянки, где останавливались торговцы и караваны, и находилось сосредоточение постоялых дворов, таверн, кузниц, мастерских-сидельщиков, конюшен и прочих заведений, предоставлявших услуги путешественникам. Пристани и причалы в это время года становились менее оживленными, хотя озеро еще не замерзло. Однако никто не вспомнил одинокого путешественника, подходившего под описание Освела. Серо-золотое зимнее солнце неторопливо карабкалось по небу, когда они выехали за городские ворота и, наконец, сдвинулись по главной дороге на север, огибая западный берег озера. Снег прекратился, осталась только узкая грязно-белая полоса, втоптанная в полузамерзшие колеи. Когда город скрылся позади, а длинное озеро расширилось, Освилл с сомнением посмотрел на дальний берег, темный на фоне рассветного неба. Ему сказали, что на том склоне были только фермерские тропы и заросшие кустарником пустоши, куда вряд ли отправится спешащий беглец. Но как насчёт беглеца, который хочет спрятаться? Хотя эта область выглядела на карте совсем маленькой, в реальности она казалась намного больше. Нет, нужно действовать последовательно. Сначала проверить более вероятные варианты, потом менее вероятные. Он уставился вперёд между покачивающимися ушами своей лошади и попытался отогнать чувство усталости. Повернувшись в седле, он оглядел свой эскорт — сержанта и четырёх стражников, каждый из которых, укутанный от холода, выглядел весьма крепким, затем покосился на своего нового чародея. По крайней мере, этот ездил верхом лучше предыдущего, который был горожанином внушительного положения, а также возраста и веса. Этот Пенрик казался тощим юнцом, с тонкими светлыми волосами, сейчас заплетенными в косичку на затылке и темно-синими глазами, радостный взгляд которых Освилл в этот час находил скорее досадливым, нежели очаровательным. Было трудно поверить, что он занимает пост просвещенного святого или обладает могуществом храмового чародея. Более того, Архисвятая принцесса разделила средства, выданные ею на это предприятие, за что Освилл был ей благодарен, между сержантом и чародеем, за что он благодарен не был. Разумеется, они были ее доверенными людьми. Но именно такое разделение полномочий стало главной причиной приводивших Освилла в ярость задержек по пути из Истхоума. А вот храмовые сменные лошади были настоящим благословением, и он мысленно вознёс благодарную молитву дочери весны за её милости, пусть и полученные посредством её вздорной служанки, принцессы. Освил редко имел дело с архисвятыми, и никогда прежде с принцессами. Объединение этих титулов в одном человеке, напомнившем Освилу его самую настойчивую тётушку, просто пугало. Хотя Чародей чувствовал себя в её обществе совершенно свободно, словно она действительно была его тётушкой. Проехав миль десять по дороге, отряд приблизился к стоявшему на острове рядом с берегом красивому замку, который по мере приближения вызывал у Освела все больше интерес. Когда они поравнялись со строением, просвещенный Пенрик свернул на дамбу. Подъемный мост рухнул, обугленный и почерневший, внутри царили тени, пустота и уныние. Пенрик задумчиво оглядел все это, хмыкнул и вернулся на дорогу. Что это было за место? «И что с ним случилось?» — спросил Освилл, оглядываясь через плечо. «Замок Мартенден. Род Мартенденов обладал определенной властью в этой области. К добру или к худу, но четыре года назад весной замок выгорел дотла. Его лорда обвинили в... Э, покушении на убийство. Но он отбился от городской стражи и сбежал на север, через горы, с тем, что осталось от его людей. Говорят, он собрал отряд наемников в Карпагама. Но, к счастью, вместо того, чтобы вернуться сюда, отправился воевать на Ибранский полуостров, где у него наверняка будет больше шансов восстановить своё благосостояние. Вечные войны против ракнарийских еретиков в тех далёких краях были известной приманкой для безземельных вояк как с положением, так и без. Освил, понимающий, кивнул. Но почему город не восстановил его и не использовал для охраны дороги? Из-за тяжбы. Лорд рода Мартенден был осужден городским советом за преступление и наказан храмом за... Эм, ...определенное неблагочестие, и потому обе стороны заявили права на его имущество. С тех пор суд Мартенсбриджа напоминает арену для петушиных боев. Горожане принимают ставки на исходы заседаний. Поджав губы, Освилл обдумал эту историю. «Вам известно...» «Действительно ли он совершил преступление, в котором его обвиняют? Ведь заинтересованность может оказывать странное влияние на подобные тяжбы». И он задумчиво нахмурился. «О, в его вине я уверен», — беззаботно ответил Пенрик. «Тому были надёжные свидетели. И признание». И чародей направился в деревушку на противоположной стороне дороги, где имелись захудалый постоялый двор и пивная, источник горячего сидра и информации. В то время как отряд сосредоточился на первом, Освилл занялся вторым. Верно, согласился трактирщик, похожий молодой человек и правда мог проходить тут неделю назад. Однако многие путешественники заглядывали сюда освежиться, хотя немногие задерживались, торопясь в большие города у начала или конца озера. Не в первый раз Освилл пожалел, что «Инглису Кин Уолклифу» Не хватило благоразумия и прозорливости родиться с огромным красным пятном на лице, или шестью пальцами на левой руке, или вырасти великаном, или остаться карликом, или обзавестись хромотой, или заиканием, или хоть чем-то запоминающимся. «Как по-вашему, вы сможете опознать этого проклятого шамана, если мы когда-нибудь его встретим?» — сердито спросил Освилл Пенрика, когда они вновь двинулись на север. На мгновение взгляд юноши обратился внутрь. «О да, если он облечённый шаман Дездемона, его ни с кем не спутает». «И кто такая эта проклятая Дездемона, о которой вы всё время твердите, ещё сердитесь?» — спросил Освилл. «Жена? Сестра? Любовница? По крайней мере, в этом отряде её нет». «Пенрик? Просвещённый Пенрик! Да помогут им боги!» — моргнул. «Ой, простите, я не осознал, что вы не представлены». «Дездемон, мой демон!» И он радостно улыбнулся Освиллу. «Вы дали имя своему демону?» На самом деле это было необходимо, чтобы не запутаться в ней. Она весьма сложная личность. Согласно теологии Освилла, демоны были не личностями, а стихийными, неестественными силами, исходившими от богов, или, по крайней мере, от одного бога, но отнюдь не священными. Я считал демонов первоосновным хаосом, который не способен быть чем-либо. Действительно, поначалу они все таковы, ничем не являются, совсем как новорожденные младенцы. Но подобно младенцам они учатся, а может, подражают. Они учатся у людей и окружающего мира и передают значительную часть этого знания вместе с собой, когда переходят от хозяина к хозяину с течением времени. Всё в них, что можно назвать хорошим или плохим, изначально исходит от их человеческих седаков. Освилл нахмурился, обдумывая эту новую точку зрения. «Я полагал, что они по сути своей разрушительны и притом опасны. Так и есть. Но разрушение не обязательно должно быть плохим. Всё зависит от того, насколько искусно ты его применяешь. Когда Дездемона принадлежала просвещенной Хелвии, которая была целительницей, Она уничтожила камни в мочевом пузыре, которые, как мне говорили, причиняют сильную боль, и бородавки, а иногда даже опухоли. И после паузы добавил. И глистов, что изнуряли своих жертв. Хотя аптечная глистогонная справилась бы с этой задачей не хуже. Если чародеи были редкостью, чародеи-целители встречались ещё реже. Я никогда не видел подобного целителя. Насколько я понимаю, орден матери держит их при себе для особых заданий, ответил Пенрик. И немного поразмыслив, добавил: демоны также узнают пол человека. Десять седаков дездемоны были женщинами, а еще были кобыла и львица, и потому она стала весьма женственной. Она исключительно старый демон. Невежливо обсуждать возраст женщины, Пенрик. Его рука взлетела к губам. Прошу прощения. Это была дез. «Он говорит? Вашим ртом? Даже не вознесшийся? Она? Да, говорит, и нет, она не вознеслась. Они весьма любят поболтать между собой, и потому, если я скажу что-то странное, это могу быть не я. Полагаю, следует вас об этом предупредить». Внезапное изменение манер и речи было одним из признаков, по которым человек, далекий от храмовых дел, Мог догадаться, что демон вознёсся и захватил власть над телом седока. Но если демон постоянно просачивается наружу, как понять, что подобная катастрофа случилась?» Освил направил свою лошадь чуть подальше от чародея. Пенрик продолжал болтать. «В семинарии я однажды взял перо и бумагу и попытался установить её точный возраст, по очереди перечислив всех её седоков». чтобы связать их с каким-то королём, даты правления которого мы знаем, или каким-то известным событием. Освил, увлечённый против своей воли, спросил. «Как вам удаётся их различать, если удаётся?» Пенрик уронил по воде на шею своей неторопливо бредущей лошади, поднял обе руки и пошевелил пальцами, словно радуясь тому, что они на месте. «Десять, дам, десять пальцев. Очень удобно». «О-о!» — выдавил из себя Освил. Когда Хелвия умерла, храм планировал передать своего лучшего демона другому целителю. Но она перепрыгнула в старшую служительницу по имени Ручия, которая была родом из Мартенсбриджа. «О, я понял», — Пенрик задумчиво моргнул. «В тот момент Хелвия находилась с визитом в Мартенсбридже. Этот вопрос меня интересовал. Как бы то ни было, Орден Бастарда в Мартенсбридже не стал терять времени. Быстро забрал Ручию себе и обучил на святую. В ответ просвещенная ручья оказывала... Эм, ...чрезвычайно разнообразные услуги ордену и храму на протяжении следующих сорока лет. Судя по всему, ей определенно довелось много путешествовать. Вот почему, когда четыре года назад у нее отказало сердце, я обнаружил ее на обочине дороги рядом с грин тауном И... вот мы здесь. Сколько вам было лет? Девятнадцать. То есть сейчас ему двадцать три. Он по-прежнему выглядел на девятнадцать, может, на двадцать с натяжкой. В юности вы проявляли особые успехи в учёбе? Отнюдь. Я любил читать, но в Гренуэлле было мало книг. И всё же вам удалось пройти обучение на святого всего за четыре года? Обычно на это уходило шесть лет. За три. Я вернулся сюда и поступил на службу к архи-святой принцессе прошлой весной. Вы должны понять, что я, мы, уже четыре раза проходили обучение на святого. В некотором смысле. И дважды на целителя. А потому это было больше похоже на повторение. Я пытался убедить учителей семинарий на этом основании присвоить мне пятикратный ранг. Но они не согласились с моими доводами. Увы. Полагаю... Это было всё равно что иметь внутреннего наставника, что в некотором смысле походило на жульничество. Пенрик поморщился. По большей части. Хотя Дездемони казалось чрезвычайно забавным никогда не помогать мне на устных экзаменах. Это было бы вредно для тебя, Пенрик. Его брови взметнулись вверх, а уголки рта вниз. Ха-ха. Произнёс ли последние слова демон тоном и акцентом Голос немного отличался от обычных интонаций необъяснимо радостного юноши. «Это была Ручия», — уточнил Пенрик, подтвердив догадку Освела. Дездемона часто говорит её голосом. Может, потому что она самый последний и самый свежий э -э отпечаток, или потому что она владела демоном дольше всех, или у неё просто был самый сильный характер. Возможно, это как-то связано со временем. Трёх первых женщин почти невозможно различить. И не думаю, что дело только в том, что все они говорили на седонийском. Возможно, с возрастом они сливаются. Он посмотрел на озеро, свинцово-серое, покрытое рябью от ледяного ветра, который дул с окутанных облаками далёких горных вершин. В общем, по моим расчётам, моему демону чуть больше двухсот лет. Я также отметил, что демонические поколения становятся длиннее со временем. Лично меня это радует. Иногда я гадаю, каким мой «Отпечаток покажется следующему человеку, который унаследует Дездемону». «Похоже, в вашей голове очень... Э -э -э тесно», — наконец выдавил из себя Освилл, нарушив весьма мрачное молчание. «Очень», — согласился Пенрик, — «затем просветлел. Но, по крайней мере, мне всегда хватает историй». «Я... погодите, так всё-таки кто из них Дездемона?» Освил смутно помнил, что начал разговор с этого вопроса. Он крепко держал поводья согнутыми пальцами. «Этим именем я называю их всех, как городской совет из десяти старших сестёр, которые издают общий эдикт. Это также позволяет мне не перечислять несколько имён всякий раз, когда я хочу к ней обратиться, как делал мой отец, когда кричал на своих отпрысков». «Я... понятно». Освил нахмурился. «Чародея, с которым я выехал из Эстхоума, не рассказывал ничего подобного». «Мрачный старик вообще почти не говорил». «Быть может, его демон был моложе и менее развит? Может, между ними не установилось душевных отношений, если его прежние седаки были несчастливы?» Губы Пенрика дернулись, а голос едва уловимо изменился. «Может, вы не спрашивали, следователь?» Освил втянул голову в плечи и пустил лошадь рысью. Скорее бы уже добраться до следующего города. Неужели я доверил не только свою миссию, но и свою жизнь этому безумному чародею? Отец зима, сейчас твое время, помоги мне!